229. Апрель 4. -е. «Вот придет и твое время, и понесешь людям накопленное богатство, чтобы поделиться и с ними. Не для себя же одного собирались и накапливались сокровища. А нужда велика, и идущих много. Ко времени будет посев. Пока же продолжим собирание, чтобы щедрой рукой можно было раздать. Щедрость не означает несуизмеримости и безответственности раздачи». Раздать надо мудро.